Вот это новость. В голове зароились смыслы по теме. Вычислили или утечка в управлении? Вот где бы пригодились мои способности. Для Альфы не существует молчунов. И тут понимаю, что Илья Юрьевич думает об этом же. Исполнители вжаты все, как и цепочка посредников. Их целью было ваше похищение. Как понимаете, с дальнейшей отправкой за рубеж задержан заказчик. Но он действовал само собой не один. Оперативными мероприятиями установлены его последние контакты. Добавляю, но они не дают полной картины, а сам клиент глухо молчит. Илья Юрьевич кивает, молча смотрит мне в лицо. А что тут думать? Горыш генерал-полковник. Я могу на него взглянуть. Читаю мысли руководителя под приремистой пиц кадатчика. Мой уход произойдёт неизбежно, рано или поздно. По мне лучше не просто так, а в полезном деле. Спасибо, Александр Владимирович. Вопрос московских пробок в этот раз решается кардинально. Летим в столицу на вертолёте. Что уде по всему статус Ильи Юрьевича вырос невероятно. Новенький винтокрылый агрегат даёт шикарный вид через переднее остекление, открывая панораму огромного мегаполиса. Попуте обсуждаем план допроса клиента, выношу свои предложения. С некоторым недоверием и похожей капелькой изумленья начальник их принимает. С плоской крыши здания, на лифте, опускаемся сразу в подвал. Да, слухи о подземных застенках, оказывается, не так уж и далеки от реальности. Детально инструктируем Константина. Майор отправляется морально готовить задержанного. Мы присаживаемся на кожаный диванчик в одном из кабинетов. Паритетная вещь. Судя по внешнему виду, Изготовлены ещё при Сталине. И где его только добыли, спрашиваю. Не поверите, из нашего научного центра, раньше здание находились в ведении КГБ. Так они их передали, даже толком не чистив помещения. Да что там диван, оружие в сейфе нашли. 3 ТТ и АКСУ с боеприпасами. Так никто и не хватился. Бердак девяностых. Да, помню. Бердака и беспредела хватало. Слава богу, кончилось это смутное время. Но нового не допустим. Александр Владимирович, я отправил вертолёт за Сергеем Дмитриевичем. Как вы сами оцениваете свои силы? Смысл вопроса понятен. Выдержит ли человеческое тело применение способностей альфы. Думаешь, справлюсь? Всё-таки не брюз, обычный шпион. На крайний случай, постарайтесь не смотреть на меня после превращения, если таковое случится. Не лучшее зрелище для психики, поверьте. Клиент тоже будет впечатлён. Уверен, что даже метей его без труда Помолчав, генерал-полковник кивает. Я понял, Александр Владимирович. Деликатный стук в дверь. Заглядывает знакомый парень из охраны Ильи Юрьевича. Товарищ генерал-полковник, поступил сигнал от Константина Александровича. Хорошо. По коридору доходим до выбранного для допроса помещения. Сосредотачиваюсь, создавая жёсткое настроение. Накидываю на голову капюшон куртки важная деталь. Чуть подсвечиваю глаза. Как можно было не спрашивать по ощущениям, непроизвольно отстранившихся офицеров, понятно без слов. Отвечаю на мысль Ильи Юрьевича, забеспокоившегося о здоровье задержанного. Вот таких с сердцем всегда нормально. Впрочем, я этот момент учту. Без стука, распахнув дверь в кабинет, вхожу. Оглянувшийся Костя кивает. А, это вы. Секунду, я только фиксацию проверю. Тот, кого мне сейчас предстоит прочитать, уже пристёгнут наручниками к столу. Ноги надёжно прихвачены скотчем к ножкам массивного стула. На халёном лице написаны презрение и самоуверенность. Я без адвоката говорить не собираюсь. А ваши потуги нагнать страха просто смешны. И дорогова вам абыдуса дальневшим. Безразлично, кряхнул майор заученным тоном, словно повторял это десятки раз, инструктирует. У вас будет не больше 2 минут, если решите дать показания, кричите погромче. Немного изменив тон, добавив в толик сочувствия, я выйду, буду за дверью. Словно извиняясь, с души вороти смотреть на это. За спиной тихо закрылась дверь. Не спеша присаживаясь напротив, и глядя в глаза врагу, произношу: Вы ведь серьёзный и значимый человек. Глубоко себя уважаете. Ну к чему эти крики, демонстрирующие трусость? Согласны со мной? Он некоторым образом даже заинтересован. Читаю, что за клоун. Горевая усмешка чёрного теха, веско звучат обдряящие слова. Сейчас ты узнаешь, чем питаются демоны. Отспыхнувших глаз Он, охнув, рванулся так, что содragнулся надёжно привинченный к полу стол. Бесполезно. Я уже в перламутровой дымке. На этот раз сумасшествия не будет, но раскалённые пламя и запредельный холод клиента ощутить сполна, своей беззащитной душой. Искра, словно лёгкий клубочек, завертелась в огненной и ледяной руках. Послушно распуская ленту прожитого, а вот и нужна информация, не обращая внимания на низкие затянутые вои, отслеживай связи, запоминай имена, лица, даты и поступки. Настоящая паутина, изучаемая и в ней лишь один из исполнителей. Впрочем, её пауках известно достаточно. В работу вторгается идущая сбоку мысль друга: "Стоп, хватит. Он готов, хватит". Это Костя. Его яркая, честная и чистая искра. У всех прошедших Аркаим такие. Хорошо, заканчиваю. Только один заключительный штрих. Так будет правильно. Воздействие можно назвать незначительным. Но оно до конца жизни определит поведение этого грязного. Как и не хотелось бы, но приходится усмирять могучую энергию. Трудно уже быть простым смертным. Затянутый игул переходит в истошный крик. К обычным взглядом смотрю на рассерявшийся пламя, исходящего ужасом предателя. Как помогли тебе деньги? думал, всё можно купить? ну как же? лучший товар на продажу родина. дурак. сила она не в деньгах, и не в огромной вражеской армии, она в правде. кто и самый, которую я безошибочно вижу. почувствовав облегчение, он постепенно затихает. Воebly перетекают в стоны, начинается истерика. Константин пытается напоить задержанного. Зубы стучат о край стакана. По подбородку стекает вода. Сквозь судорожные усхибы прорывается: "Всё, всё, я всё расскажу, всё, пусть он только уйдёт. Попожалуйста". Клиент созрел, пришло время доброго следователя. Но Надо закрепить урок. Собрёшь хоть в одном слове, значит, передумал. Я вернусь, и мы доведём процедуру до конца. Вторая. На сей раз выгоняющая в холодный пот усмешка чёрного теха.